Августа 3 Ангельчик мой, Варвара Алексеевна, спешу вам сообщить, жизненочек вы мой, что у меня надежды родились кое-какие. Да позвольте, дочечка вы моя, пишите, голубчик, чтоб мне займов не делать. Голубчик вы мой, невозможно без них. Уж и мне это худо, да и с вами-то чего доброго, что-нибудь вдруг, да не так, ведь вы слабенькие.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 Он добрая душа, бескорыстная душа, да неразговорчивый такой, и всегда настоящим медведем смотрит, зато деловой. Перо у него — чистый английский почерк, и если уже всю правду сказать, то не хуже и меня пишет. Достойный человек. Коротко мы с ним никогда не сходились, а так только по обычаю «прощайте да здравствуйте». Да если подчас мне ножичек —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 кое в чем открылся ему, что вот, дескать, стеснен и тому подобное. — А вы бы, батюшка, — говорите Емельян Иванович, — вы бы заняли. Вот хоть бы у Петра Петровича заняли. Он дает на проценты. Я занимал. И процент берет пристойный, неотягчительный. — Ну, Варенька, спрыгнуло у меня сердечко. Думаю, думаю, а вось Господь ему на душу положит Петру Петровича благодетелю, да и даст он мне взаймы. Сам уж и рассчитываю, что вот бы я и хозяйке-то заплатил, и вам бы помог, да и сам бы кругом обчинился, а то такой срам, жутко даже на месте сидеть, кроме того, что вот зубоскалы-то наши смеются, бог с ними. Да и его-то превосходительство мимо нашего стола иногда проходит. но сохрани, Боже, бросят взор на меня, да и приметят, что я одет неприлично, а у них главное — чистота и опрятность». Они-то, пожалуй, ничего не скажут, да я-то от стыда умру. Вот как это будет. Вследствие чего я, скрипившись и спрятав свой стыд в дырявый карман, направился к Петру Петровичу, и надежды-то полн, и не жив, ни мертв от ожидания, все вместе. Ну что же, Варенька, ведь все вздором и кончилось. Он что-то был занят. Говорил с Федосеем Ивановичем, я к нему подошел сбоку, да и дернул его за рукав, дескать, Петр Петрович. А, Петр Петрович, он оглянулся, а я продолжаю, что, дескать, вот так и так, рубли тридцать и так далее. Он сначала было не понял меня, а потом, когда я объяснил ему все, так он и засмеялся, да и ничего, замолчал. Я опять к нему с тем же, а он мне «Заклад у вас есть?»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 Он молчит и как будто не слышит. Я постоял-постоял, ну, думаю, попробую в последний разды да дернул его за рукав. Он хоть бы что-нибудь вымолвил, очинил перо, да и стал писать. Я и отошел. Они, маточка, видите ли, может быть, и достойные люди все, да гордые, очень гордые, что мне. Куда нам до не Варенька? Я к тому вам и писал все это. Емельян Иванович тоже засмеялся, до да головой покачал, зато обнадежил меня сердешный. Емельян Иванович достойный человек. Обещал он меня рекомендовать одному человеку. Человек-то этот, Варенька, на Выборгской живет, тоже дает на проценты, четырнадцатого класса какой-то. Емельян Иванович говорит, что этот уже непременно даст. Я завтра, ангельчик мой, пойду, а? Как вы думаете? Ведь беда не занять. Хозяйка меня чуть с квартиры не гонит, и обедать мне давать не соглашается. Да и сапоги-то у меня больно худые, маточка, да и пуговок нет. Да того ли еще нет у меня? А ну, как из начальства-то кто-нибудь заметит подобное неприличие. Беда, Варенька, беда, просто беда. Макар Девушкин. Дождь был такой, слякоть такая была сегодня.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 А кто встречался, так все-таки и занятые, озабоченные, ты да не диво. Кто в такую упору раннюю и в такую погоду гулять пойдет? Артель работников испачканных повстречалась со мною. Затолкали меня мужичье. Робость нашла на меня, жутко становилась. Уж я об деньгах-то и думать по правде не хотел. На авось так на авось.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 Высунулась на шум старая ведьма и чухонка-хозяйка. Я прямо к ней. Здесь, дескать, Марков живет. Нет, говорит. Постояла, оглядела меня хорошенько. А вам что до него? Я объясняю ей, что, дескать, так и так, Емельян Иванович, ну и про остальное. Говорю, дельце есть. Старуха кликнула дочку. Вошла и дочка. Девочка в летах, босоногая. Кликни отца, он наверху у жильцов.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 Сказал, что он очень полюбил меня за тем, что я честная и благоразумная девушка, советовал остерегаться развратной молодежи и, наконец, объявил, что знает Анну Федоровну и что Анна Федоровна поручила ему сказать мне, что она сама навестит меня. Тут я все поняла. Я не знаю, что со мной сталось. В первый раз в жизни я испытывала такое положение.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 «Займите, пожалуйста, хоть сколько-нибудь достаньте денег. На не на что съехать с квартирой, а оставаться здесь никак нельзя более». Так и Федора советует. «Нам нужно по крайней мере рублей двадцать пять. Я вам эти деньги отдам, я их заработаю. Федора мне на днях еще работы достанет, так что если вас будут останавливать большие проценты, то вы не смотрите на них и согласитесь на всё.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 «Вас, моего ангельчика, на болезненный одр свести хочет. Кроме этого всего, они и меня ли за блюда-то эти извести хотят? И изведут, клятву кладу, что изведут. Ведь вот я теперь скорее умереть готов, чем вам не помочь».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 А побриться бы нужно, оно все благообразнее, а благообразие всегда умеет найти. Ну, дай-то, Господи, помолюсь, да и в путь. М. Девушкин. Августа пятого. Любезнейший Макар Алексеевич, уж хоть вы-то бы не отчаивались, и так горе довольно. Посылаю вам тридцать копеек серебром. Больше никак не могу. Купите себе там, что вам более нужно, чтобы хоть до завтра прожить как-нибудь. У нас у самих почти ничего не осталось, а завтра уж и не знаю, что будет. Грустно, Макар Алексеевич. Впрочем, не грустите. Не удалось, так что же делать? Федора говорит, что еще не беда, что можно до времени на этой квартире остаться, что если бы и переехали, так все бы немного выгодали, и что если захотят, так везде нас найдут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 моими радостями, моими горестями, моим сердцем. Если принимать все чужое так к сердцу, и если так сильно всему сочувствовать, то право есть от чего быть несчастнейшим человеком. Сегодня, когда вы вошли ко мне после должности, я испугалась, глядя на вас. Вы были такой бледный, перепуганный, отчаянный,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 а то вам тяжело будет жить, вечно тоскуя и болея чужим горем. Прощайте, мой друг. Умоляю вас, не беспокойтесь слишком обо мне. В. Д.